Глава тридцать восьмая Когда экипаж спустился в Блэкморскую долину и Тесс начала узнавать знакомую из детства местность, она понемногу пришла в себя. Первая ее мысль была, как посмотрит она в глаза родителям. Показалась застава, находившаяся неподалеку от деревни. Ворота распахнул незнакомый ей человек, не тот старик, который много лет исполнял эту обязанность и хорошо знал Тесс. Должно быть, он оставил должность в день Нового года, когда обычно нанимали служащих. Тесс давно не получала вестей из дома и спросила сторожа, что нового в деревне. — Ничего, мисс, — ответил тот, — в Марлотте все по-старому.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 Одинокая, покинутая друзьями, приближается, крадучись к старому дому, и нет у нее на земле другого пристанища. Ей не удалось подойти к дому, никем не замеченной. Возле садовой изгороди она встретила знакомую одну из тех двух-трех девушек, с которыми была дружна в школе. Осведомившись, как очутилась она здесь, подруга, не замечая грустного выражения ее лица, спросила.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 Покончив с этим делом и не заметив Тесс, она вошла в дом, а дочь последовала за нею. корыта стояла все там же на старом бочонке, и мать, отложив в сторону простыню, собиралась снова опустить в него руки. как тес дочка а я думала, что ты вышла замуж и уж на этот раз по-настоящему мы сидру послали да мама.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 Что же это значит? Нечего сказать, нашла себе муженька. Мама, Тес подошла к Джоан Дербифилд, спрятала голову у нее на груди и расплакалась. Не знаю, как тебе сказать, мама. Ты мне писала, чтобы я ему ничего не рассказывала, а я рассказала. Не могла иначе. И он ушел. Ах, дурочка ты, дурочка! Воскликнула миссис Дербифилд. От волнения она забрызгала водой и тес и себя. О, Господи, вот уж не думала, что доживу я до того, чтобы так тебя назвать. Но какая же ты дурочка! Тес судорожно рыдала, после длительного душевного напряжения настала наконец реакция. Я это знаю, знаю, знаю, выговорила она сквозь слезы.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 Но я думала, что закон поможет ему от меня избавиться, если он не захочет с этим примириться. Если бы ты знала, если бы ты только знала, как я его любила, как страстно хотела быть его женой, и как терзала меня эта любовь и желание поступить честно. Тесс была так измучена, что не могла продолжать и беспомощно опустилась на стул. «Ну ладно, ладно». Что сделано, то и сделано. Только я никак не возьму в толк, почему у меня дети глупее, чем у других. И придёт же на ум выболтать такую штуку. Ведь если бы он и узнал, так было бы уже поздно. И миссис дарбифилд начала проливать слезы жалости к себе, матери, достойной сострадания. — Ума не приложу, что скажет твой отец, — продолжала она.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 Впрочем, он не сразу вошел в дом, и миссис Дарбифилд объявила, что она сама сообщит ему печальную новость, а Тесс пока не должна показываться отцу на глаза. Когда прошел первый приступ отчаяния, Джоан приняла это печальное событие, как и первую беду, постигшую Тесс, как приняла бы она и дождливое воскресенье, и неурожай картофеля. Она не задумывалась, заслуживают они несчастья или нет. И видела в нем не урок, а удар судьбы, с которым нужно мириться. Тесс поднялась наверх и заметила, что кровати переставлены и сделаны кое-какие изменения. Ее старая кровать перешла во владение двух младших детей. Теперь здесь не было для нее места.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 однако курица больше часу пролежала со связанными ногами под столом в трактире у Ролливера. «Только что толковали мы», — начал дарбифилд и подробно передал жене происходившую в трактире дискуссию о духовенстве, вызванную тем обстоятельством, что дочь его вышла замуж за сына священника. «Прежде они, как и мои предки, именовались сэрами», — сказал он. Ну, а теперь они, строго говоря, только духовные особы. Так как Тесс хотела избежать лишних разговоров, то подробностей он не сообщал. Впрочем, он надеется, что его дочь скоро снимет это запрещение. Он посоветовал бы молодоженам принять фамилию Тес подлинную, неискаженную ее фамилию Дербервиль. Она звучит лучше, чем фамилия ее мужа.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 дав той понять, что жена такого человека, как Энджел Клэр, может себе это позволить. Она заявила, что хочет хоть немного вознаградить их за беспокойство и унижение, какое навлекла на них в былые годы. Восстановив таким образом свою репутацию, она распрощалась с ними. Благодаря щедрости Тесс, семья Дарбифилдов некоторое время жила очень весело.